Глава пятнадцатая Тишина летнего вечера представляла поразительный контраст с человеческими страстями. Но возрастающий мрак в совершенстве согласовывался с ними. Солнце закатилось, и последние его лучи уже перестали золотить контуры облаков. Небо омрачалось все больше, предвещая темную ночь, и поверхность озера покрыла рябь от прохладного ветра. Освобожденные пленники, подавленные унижением и стыдом, томились с жаждой мести. Зверобой и Юдивь углубились в размышления. Хэтти наивно предавалась детскому восторгу. Магиканин, между тем, упивался перспективой своего блаженства. При таких-то настроениях компания уселась за стол. Знаешь ли, что старина вскричал Генрих Марч, заливаясь громким смехом. Ты был чертовски похож на скованного медведя, когда тебя повалили на эти дубовые сучи. И я только дивился, от чего ты не ревел, как мишка. А и то сказать, кто прошлое помянет тому глаз вон. Только этот мерзавец Райвенух, надо согласиться, плут отчаянный и я бы дал большие деньги за его скальп. Ну, а вы как поживали здесь, Юдивь, красоточка моя? Много бы обо мне плакали, когда я был в руках этих Филиппштейнов? Так прозывалось одно семейство немецкого происхождения, жившее на берегах Могаука, которое ненавидел Генрих Марч. Он смешал его фамилию с именем Филистимлин, врагов древней иудии — Вы могли заметить, Генрих Марч, что озеро сделалось гораздо глубже от наших слез? — отвечал юдиф на смешливом тоном. — Я и Хетти много горевали о своем отце, но о вас мы пролили целые потоки горьких слез. — Да, Генри, мы грустили о вас так же, как об отце, — простодушно заметила Хетти. — Это в порядке вещей, моя милая, — с живостью возразила Юдив. Мы жалеем о всяком несчастливце, кто бы и какой бы он ни был. Впрочем, в самом деле, Генрих Марч, нам приятно видеть, что вы счастливо вырвались из рук филипп штейнов Да, Филиппштейны — гадкое племя, и я не пожалею, если оно провалится сквозь землю со всем своим отродьем. Как это тебе удалось нас выручить, зверобой? За эту небольшую услугу? Я тебя охотно прощаю, что ты помешал мне поступить с этими бролягами, как они того заслуживают. Сообщи нам этот секрет, чтобы при случае нам можно было оказать и тебе такую же услугу. Вероятно, ты употребил ласку или хитрость. Ни то, ни другое. Я просто заплатил выкуп за вас обоих, и цена его так высока что впредь не советую вам попадаться в эту ловушку, иначе капитал ваш истощится. Выкуп? Стал быть, старику Тому пришлось отдуваться из-за меня, иначе откуда взять деньги для моего выкупа? Я никак не думал, что эти бродяги согласятся уступить за вздор такого пленника, как я. Но, видно, деньги всегда деньги, и индеец жаден до них не меньше любой другой породы.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 и, пожалуй, может статься, они на этот раз оставят нас в покое. Ты как думаешь, Зверобой? Вот тебе, Гарри, прямой ответ на твой вопрос. Зверобой бросил на стол пучок прутьев, крепко перевязанных ремнями. Схватив этот пучок, Генрих Марч стремительно подбежал к огню, горевшему в печи, и немедленно убедился, что кончик каждого прута вымочен в крови. — Ясный ответ, нечего и толковать. Вот так и у в Нью-Йорке объявляется война. Как Зверобой-то нашел этот вызов? Очень просто. За минуту до этого окровавленный пучок лежал в дворце Тома Плавучего. Как же он туда попал? Ведь не облаков же спустился, как иной распадают оттуда жабы. Но при том и дождя не было. Ты должен нам объяснить. Эти штуки, Зверовой, иначе, пожалуй, мы подумаем, что ты хочешь запугать несчастных горемык, которые без того чуть не спятили с ума. Зверовой подошел к окну и бросил взгляд на мрачную поверхность озера. Удовлетворив свое любопытство, он опять взял окровавленный пучок и принялся его рассматривать с большим вниманием. Да, это по индейскому обычаю объявление войны. И оно доказывает, Генрих Марч, что ты порядком устал. Волосы на голове твои целы, это ясно, но и ирокезы, вероятно, подрезали тебе уши, иначе ты услышал бы шум на воде, произведенный движением плота, на котором воротился молодой человек. Его послали бросить к нашим дверям окровавленный пучок, а это значит вот что. Торговля кончилась, война начинается снова. Приготовьтесь. «Юдивь, дай мне карабин, и я с этим вестником отправлю им надлежащий ответ». «Не отправишь, Генрих Марч, покуда я буду здесь», — хладнокровно сказал зверобой. «Клятва всегда клятва. С кем бы ты ни имел дело, с красным или белым». Молодой человек зажег факел и при свете его открыто приехал к этому месту. Никто здесь не смеет прикоснуться к его особе, как скоро он занят исполнением подобных поручений. Да и напрасно ты беснуешься, любезный. Твоя пуля в эту минуту не долетит до его головы. Опоздал. — А вот увидим. — Лодка авось догонит неуклюжий плод, — отвечал Гарри Непоседа быстро подбегая к дверям с карабином в руках. «Никто на свете не помешает мне овладеть волосами этой гадины!» Юдив задрожал всеми членами, ожидая неизбежной перепалки с обеих сторон. Если Марч, сознавая свою силу, обладал непреклонной и бурной волей, то Зверобой отличался необыкновенной твердостью духа и настойчивостью, которая почти всегда обещала ему верный успех гарри побежал немедленно к тому месту где была привязана лодка но зверобой быстро заговорил о чем то с чингачгуком надалаварском языке магиканин первый услышал шум весел и вышел на платформу чтобы разузнать в чем дело заметив свет он убедился что идет иракесский посол и вовсе не был изумлен когда молодой человек бросил к его ногам связку Прутьев. Он ограничился только тем, что удвоил бдительность, опасаясь, не скрывается ли под этим вызовом измена. Заслышав теперь голос зверобоя, он немедленно бросился в лодку и вмиг выхватил оттуда весла. Гарри пришел в бешенство и с угрозами бросился на Чингачгука, рассекая воздух своими гигантскими кулаками. Но магиканский вождь встретил этот напор с таким величавым видом и с таким бесстрашием, что его противник невольно отступил назад и ринулся на зверобоя с очевидным намерением выместить на нем все свои неудачи. Неизвестно, чем бы кончилась эта схватка, если бы не вмешалось постороннее лицо. — Стыдно вам и грешно, Гарри Непоседа, предаваться такому гневу сказал кроткий и нежный голос. «Бог никогда не простит вам. Вы должны помнить, что иракезы обходились с вами милостиво. Они пощадили ваши волосы, тогда как вы и отец покушались на их жизнь». Это вмешательство слабоумной девушки не замедлило произвести свое благотворное действие. Вместо того, чтобы схватить за горло своего противника, Генрих Марч обратился к Хетти. «Шалко досадно, — сказал он, — упускать добычу, которая сама бежит в капкан. Этот гадкий плод увез с собой ценность, по крайней мере, шести мехов первого сорта, тогда как я мог его догнать после дюжины ударов весло Зверобой, ты не умеешь дорожить интересами своих друзей! Я дорожу своей честью!» «Больше чужих и своих собственных интересов», — твердо возразил Зверобой. «Этот молодой человек приезжал для законного дела, и нам было бы стыдно не уважать правила, которые свято соблюдаются даже последним индейским бродягой». Сказав это, Зверобой отошел с видом человека, который не хочет продолжать пустой разговор. Хаттер и Генрих Марч отправились к ковчегу. Магиканин и его приятель рассуждали о своем плане похищения пленной доловарки из стана иракезов. Юдив слушала наивную повесть сестры о ее похождениях в лесу. Хэтти говорила также «Ауа-тауа», расхваливая ее доброту и скромность. Но они словом не обмолвились о тайне Ченгазьгука. Возвращение Хаттера на платформу прекратило все совещания. Он собрал всех жителей замка и объявил, что, соглашаясь с мнением зверобоя, считает необходимым переместиться в ковчег. Все торопливо принялись собирать вещи, нагрузили каюту ковчега, потушили в комнатах огонь, заперли их со всех сторон и пересели в ковчег. От соседства береговых холмов, закрытых густыми листьями, Ночи в этих местах представлялись гораздо темнее, чем обыкновенно. Но в самом центре озера, теперь, как и всегда, расстилалась светоносная тропинка, представлявшая удивительный контраст с береговой тенью. Здесь по обыкновению дул западный ветер, но иногда довольно трудно было отгадать настоящее его направление. На этот раз сам Хаттер, Державший руль не мог, наверное, определить, в какую сторону дул ветер. Это затруднение обыкновенно разрешалось наблюдением над облаков, но теперь небесный свод представлялся сплошной грудой облаков. Между ними не видно было никакого просвета, и Чангачгук начинал серьезно опасаться, как бы его возлюбленное не осталось в шалаше потому что на небе не являлась путеводной звезды Хантер, между тем, распустил парус с очевидной целью отплыть куда бы то ни было прочь от замка, в котором с минуты на минуту мог появиться враг. Когда парус, наконец, раздулся и ковчег тронулся с места, оказалось, что ветер дует с юга, унося путешественников к восточному берегу. Около часа плавучий дом следовал по этому направлению, но вдруг ветер переменился и понес ковчег в сторону, где был расположен лагерь ирокезов.